Глава 11. Это он. Вырезальщик. Не может этого быть. Молли вышла, чтобы продать платье Анны, и подошла к Matsens Gang, где всё лежало в тени. Сюда приходят люди, оказавшиеся в бедности, пьяные, либо отвратительные по какой-то ещё причине. Улица такая узкая, что можно коснуться руками обеих стен, если поднять их. Дети, старики, кошки, собаки и коровы высовывали любопытные лица, морды и части тел из окон. О движение на улице то останавливалось, то замедлялось из-за уличных шутов или очереди к фруктовой повозке с красными апельсинами. Самогон здесь делали на каждом углу. и сладкий запах зерна наполнял улицу. Молли попыталась продать платье знакомой проститутке, шведской девушке, известной своими светлыми локонами. Она прошла мимо шумного трактира на улице Лилле Конгенс Гаде и еще одного на Ульке Гаде, когда увидела его. Высокого и черного, похожего на ворона на журавлиных ногах. Не может этого быть. Он убийца, больной вырезальщик, его нужно посадить в тюрьму или отрубить ему голову. Гнев, который кипел в молле последние дни, теперь смешался с ещё каким-то чувством, возможно, со страхом. Он пришёл сделать с ней то же самое, что с сестрой, прирезать её как гусю. Но он её не заметил. Он медленно шёл по улице и смотрел в окна, где сидели проститутки. Молли подошла поближе. Как это возможно? Он сбежал из тюрьмы. Но Молли видела, как его увозили. Полицейские посадили его в экипаж, и за ними ехал на лошади начальник полиции. Она даже слышала, как пожилой полицейский объяснял супружеской паре, что этого мужчину поймали и посадили в тюрьму, и его точно казнят через неделю. Он пошёл дальше по ульке Гады, огибая лоток торговца песком. Ей было страшно, но она должна была следовать за ним. Она должна увидеть, куда он идёт, что он задумывает. Она не могла просто отпустить убийцу Анны. Что, если он ищет новую жертву? Она была примерно в четырех футах позади него, прячась за стойкой с метлами и лопатами. Он остановился, стоял и смотрел в окна зала, почти прямо туда, где живет Молли, где раньше жила Анна. Это было все равно, что сознаться и самому признать, что ты преступник». Её крепко схватила чья-то рука. Шесть скиллингов. Это был молодой портной, который смотрел на платье, то, что с кринолином. Он итальянец, бледный, со впалыми глазами. Он шёл за ней и сейчас взял из её рук платье, как будто сделка уже совершилась. "Нет", сказала она тихим голосом, не уступая, потому что уже сказала сегодня нет шести скиллингам. Оно стоит больше. В это же мгновение мужчина повернулся к ней. Сомнения улетучились как дым. Это был он. Голубые глаза, тонкие усы, как сейчас в моде у богатых молодых людей. Узкие плечи в пыльном сюртуке напоминали чахлые ростки в мешке. Он смотрел прямо на неё. Вдруг его взгляд изменился. Он её узнал. Он начал спускаться с лестницы, по которой перед этим поднимался, повернулся и направился к ней. Он поднял руку и жестом попросил её подождать. "Нет", сказала она. "Нет, нет". Она подалась назад, чуть не врезавшись в повозку с солёной сельдью в бочках, и пустилась бежать. Она поскользнулась на капустном листе и гнилых яблоках, чуть не сбив с ног мужчину с мешком за плечами. Она прокралась, потом перепрыгнула через сточную канаву, пробежала мимо прилавка, где пожилая дама торговала сахаром. "Осторожно, осторожно!" крикнула она, размахивая руками, так что паре мальчишек пришлось уворачиваться от неё. Она посмотрела через плечо и увидела вырезальщика, пробиравшегося через людской поток. Длинные ноги всё ускоряли шаг, чуть не задели клетку с курами. Птицы шумели и замахали крыльями. Птичница кричала на него, напуганная суматохой. Этот город дик и безумен для тех, кто приезжай сюда из деревень сбыть свой товар. Она уже бежала мимо собора Святого Николая и площади, где мясники и мелкие торговцы держали маленькие палатки с говяжьими языками, бараньими желудками и свиными частями. Вся площадь провоняла копытьем, солью и тухлятиной, и на неё слетались тучи мух. Желудок молли свило от голода. Она протиснулась мимо торговцев, служанок с полными корзинами, тучных дам с дочерьми и сыновьями, которых они крепко прижимали к себе. Прошла мимо руин разрушенной церкви, которая так и стояла ещё с тех пор, как молли приехала в город. Да, со времён пожара Минуло много лет. Ей оставалось только добраться до следующей улицы, которая выходит на площадь Хойбро. Там было много мест, где можно затеряться. Вы камни мостовой были скользкими от жира и крови. Она поскользнулась и попыталась удержать платье, чтобы не запачкать его. Она ударилась коленом и рассекла руку, но быстро встала и побежала к улочке. Остановись, подожди. Крикнул он у неё за спиной, но она бежала, бежала дальше. До площади Хойбро было ещё далеко, и она, кажется, вывихнула колено, оно скрипело и соднило. Она зачем-то вбежала в маленькие ворота в небольшой переулок между новым и старым домами, стоящими вплотную друг к другу. Чёрно-серая дворняга с красными глазами, тощей полукровка, прыгнула на неё и укусила за руку. Молли упала. Собака вцепилась крепко и тянула руку на себя, и на ней появилась рана. Пытаясь выхватить шпильку для волос, Молли вспомнила, как Анна всегда говорила, что она спасёт ей жизнь. Сейчас. Прочь, прочь, прочь, раздался громкий мужской голос за её спиной. Собака испуганно отскочила, получив удар по задним лапам, и укрылась в зарослях бурьяна. Молли оглянулась. Он встал перед ней и протянул ей руку. Лицо больше не было отчаянным и нахмуренным, но обеспокоенным чем-то для нее непонятным. Ей захотелось в него плюнуть, закричать на него изо всех сил. Но если она даст волю злости, он может просто уйти и дать собаке завершить свое дело. Ей не хотелось брать его руку. Она встала, опираясь на дощатый забор. Платье Анны было изорвано в клочья. Её собственное платье было совершенно испорчено: везде дыры, пятна крови и грязь. Теперь потребуется целое состояние, а у неё нет ничего. Времени, чтобы убрать кровь и грязь, денег на починку, возможно, на новое платье. Она снова почувствовала злость, но больше всего усталость. Уходи, исчезни, бросила она ему наконец, доставая булавку из волос. Я тебя заколю, если ты меня тронешь. Вырезальщик сделал шаг назад и выглядел испуганным. Это её удивило. Ты должен быть в тюрьме, тебя арестовали, сказала она. Это был не я. Я бы никогда не Я её не трогал, это я не дура. Я тебя видела в коридоре, солгала она, чтобы быть убедительнее. Это верно, я приходил, но я не такой. Вы должны поверить мне, сказал он низким дрожащим голосом. Я не должна ничему верить. Ты убил мою сестру, выпалила Молли, не желая переходить с этим человеком на вы. И ты шёл за мной, чтобы убить меня. Чтобы сделать из меня вырезку, закричала она в надежде, что кто-то услышит и придёт ей на помощь. Глаза мужчины округлились. Нет, ради бога, я я молли посмотрела на платье, лежащее на земле, и потеряла дар речи. Потеряла желание нападать, защищаться, бороться со всем этим. Меньше чем за неделю жизнь превратилась из тяжёлой в невыносимую. После смерти Анны она не сможет больше не платить за комнату, не кормить себя и крошку Марии. Даже на новое платье у неё не было денег. С тех пор, как Анна пропала, у неё не было ни одного посетителя. Мне нужно с вами поговорить. Поговорить. Я не хочу с тобой разговаривать. Я не хочу даже слышать твою исповедь и твои мольбы. Молли разозлилась на себя, на него. Ей хотелось ругаться, но в то же время её удивляла его внешность. Он выглядел совершенно странно, но не опасно. Рубашка мятая, галстук грязный, сюртук велик, как огородное пугло. Анна называла его поэтом. Об этом Молли ничего не знала. Для неё это слово, как хлопья снега, красивое и холодное, и исчезало быстрее, чем его можно взять в руки. Вы сказали полиции, что я убийца. Я знаю, что Анна о тебе рассказывала, и я видела тебя тем вечером. Я клянусь вам, Фрёкин, должно найтись другое объяснение, нежели то, что вы дали полиции. Если бы вы могли помочь. Нет никаких других объяснений. Нет никого, кто похож на тебя так, как ты сам, ни одеждой, ни волосами, ни носом, сказала она. Может быть, вы вспомните что-нибудь, что может привести полицию к Если тебя отпустили, значит, полиция меня вообще не слушает. Мерзавцы. «Так что найди кого-нибудь другого, перед кем разыгрывать невиновность, а я тебе не верю», сказала Молли и прошла мимо него, думая, не вонзить ли шпильку ему в грудь. Но сдержалась и воткнула обратно в волосы. Она вышла из переулка. Он бежал за ней. Пол и сюртука развевались на ветру. «Послушайте, полиция забрала у меня документы. Я не могу уехать из города». Я под подозрением, пока они не найдут кого-то другого, поэтому вы должны рассказать правду. Я хочу, чтобы вы сказали полиции, что это был не я. Я ходил к ней, это всем известно, но я ничего не сделал. Когда я уходил, ваша сестра была жива. Молли внимательно смотрела на него, пока они шли мимо площади Святого Николая. Что-то в нём не вызывало доверия, но был он немного симпатичным. Да и выглядел почти невинно. Но она сразу отогнала эту мысль. Я смотрел на Анну. Это правда. И я вырезал Анну из бумаги. Это тоже правда. Это не запрещено, и я заплатил пол риксдаллера. Кто вообще вырезает фигурки из бумаги? Это какая-то болезнь, это неестественно, сказала она. Вырезальщик остановился, и на секунду она подумала, что он сейчас упадёт в обморок. Но вместо этого он неловко, с трудом опустился на колени. Он сложил перед собой руки. Пойдёмте к начальнику полиции. Я прошу вас, расскажите ему, что это не я. Она заметила, как злость успокаивалась в ней. Что ей делать? Что думать? «Убийцу Анны нужно найти и казнить. Если это не резчик, то это кто-то другой. Может быть, она найдет кого-нибудь, чтобы следить за ним, заплатить одному из полицейских, чтобы он провел расследование». «Пятьдесят риксдаллеров», — заявила она, хотя не была уверена, что у мужчины есть такие деньги. Сначала она подумала, что он богат, вернее, понадеялась. что он богат. Сейчас она сомневалась в этом. Платье у него поношенное, манеры грубые, над движения и язык у него особенные, как будто он совсем этим не знаком и пробует в первый раз. Вы требуете деньги за то, чтобы рассказать правду?" спросил он. "А что в этом такого? Поэт же зарабатывает деньги, рассказывая ложь". — Но таких денег у поэтов нет, — сказал он, и встал обратно на ноги. Она могла видеть по его лицу, о чем он думал. — Хорошо. Пятьдесят рикс-далеров за то, чтобы сказать правду. — Деньги вперед, — сказала Молли и протянула руку. — Сейчас у меня нет денег, — он смахнул пыль с сюртука, — но я человек слова. Ты хочешь связаться долговыми отношениями со шлюхой?" мол ле покачала головой. "Вырезальфик вздохнул. Я хотел бы, чтобы вы называли себя как-нибудь иначе. Иначе?" "Но это то, кем я являюсь шлюха. Не только это. Вы чья-то дочь, наверняка чья-то подруга, чья-то невеста, чья-то дорогая. Людей много, и они разные. А сейчас вы моё единственное спасение я благодарю вас для меня вы больше, чем кто-либо другой в этом городе молли не знала что сказать в нём определённо было что-то особенное раньше никто не говорил ей ничего подобного перестань так говорить пробубнила она 50 риксдалеров за скорое спасение решено она направилась домой крошки Мари. Давайте сейчас же пойдём к начальнику полиции, закричал он ей вслед. Не сейчас, вырезальщик. У меня важные дела, мне нужно идти. Они могут подождать, разве их нельзя отложить? Нельзя. Встретимся через 2 часа, она посмотрела на него. Он кивнул. Всё в порядке, промолвил он и вдруг притянул её руку. Такого она не помнила со времени конфирмации в церкви прихода в Виндебю много лет назад. Виндебю небольшая деревня в коммуне Лолланд с приходской церковью. "И не называйте меня больше вырезальщиком", продолжил он. "Меня зовут Ханс Крестьян". Она осторожно взяла его руку, которая оказалась мягкой и нежной, не выдубленной тяжёлой работой, как большинство рук. Она отпустила руку и побежала через площадь, сопровождаемая чужими взглядами. Фрёкен Молли, я буду ждать у суда, крикнул он. Через 2 часа. Улица казалась уютной, и солнце проглядывало сквозь облака. Она чувствовала ветер, трепавший испорченное платье. Она глубоко задумалась. С этими деньгами она сможет заплатить аренту и заняться крошкой Мари. Но что с убийством Анны? Если это не Рес, если это не Ханс Крестьядан, то кто? Может быть, он поможет ей найти убийцу Анны. Это самое меньшее, что он может сделать, если это всё-таки не он.